Издательство Эксмо. Стефана м а н к у з о а л к с а н д р а Виола. О чем думают растения? Тайная жизнь, скрытая от посторонних глаз. Мне всегда нравилось возвышать растения в иерархии организованных существ. Чарльз Дарвин. Введение. Есть ли у растений разум? Умеют ли они решать проблемы и общаться с окружающим миром, другими растениями, насекомыми и высшими животными? Или это пассивные и б е с ч у в с т в е н н ы е организмы безо всяких признаков индивидуального или социального поведения? Со времен древних греков философы разных школ по-разному судили о том, с у щ е с т в у е т ли у растений. душа. Что направляло их рассуждения и почему, невзирая на столетия научных изысканий, мы все еще не пришли к единому мнению по поводу того, есть ли у растений разум? Удивительно, что многие из тех вопросов, которые мы задаем себе сегодня, волновали ученых и философов уже несколько столетий назад и связаны они не с научными проблемами. а моральными и культурными представлениями, имеющими тысячелетнюю историю. Хотя на первый взгляд может показаться, что растительный мир устроен довольно просто, на протяжении столетий периодически возникала идея о том, что растения чувствующие существа, способные общаться, вести общественную жизнь и решать проблемы хитроумными способами. Иными словами, что они обладают разумом. Философы и ученые от Демокрита до Платона, от Линнея до Дарвина и от ф е х н е р а до Базе в разные эпохи и в рамках разных культурных традиций предполагали, что растения обладают гораздо более сложными способностями, чем мы обычно замечаем. До середины XX века такие предположения оставались лишь блестящими догадками. Однако за последние пятьдесят лет Были сделаны такие открытия, которые, наконец, позволили пролить свет на эту проблему и дали возможность взглянуть на растительный мир иными глазами. В первой главе мы обсудим философскую сторону вопроса и увидим, что даже сегодня нежелание признать наличие разума у растений в большей степени связано не с недостатком научных данных, а с тысячелетней культурной традицией. Кажется, пришло время изменить наш способ мышления. Десятилетия экспериментальных исследований показывают, что растения способны считать и делать выбор, учиться и запоминать. Несколько лет назад Швейцария стала первой в мире страной, где права растений определяются специальной декларацией. Но что такое растения и как они стали такими, какие они есть? Мы люди живем рядом с ними с момента нашего появления на Земле, но не можем сказать, что знаем о них абсолютно все. И дело не только в научном или культурном подходе. Проблема гораздо глубже. Связь между людьми и растениями очень сложна, а пути нашей эволюции были совершенно различными. Подобно всем животным. Люди снабжены специфическими функциональными органами, и поэтому организм человека является неделимой единицей. А вот растения ведут сидячий образ жизни. Они не могут передвигаться с одного места на другое и эволюционировали иным способом. Имеют модульную структуру и не имеют специфических органов. Причина такого решения очевидна. Если растительноядное животное удаляет орган, функцию которого не может выполнить другой орган или другая часть растения, растение погибает. До последнего времени это основополагающее различие между миром растений и миром животных было одной из главных причин, почему мы не могли понять и признать разумность растений. Во второй главе. Мы попытаемся разобраться в том, как возникло это различие. Мы увидим, что каждое растение обладает способностью переживать н а ш е с т в и е растительноядных животных, и что коренное отличие растений от животных заключается в их делимости. Растения имеют множество командных пунктов со структурированной коммуникационной сетью, в некотором роде напоминающей интернет. Понять растения. Становится для нас все более и более важным. Когда-то они позволили нам появиться на Земле за счет процессов фотосинтеза, в результате которого образуется необходимый животным кислород. Но и наше сегодняшнее выживание зависит от них. Они служат основанием пищевой цепи. Они также являются источником энергии ископаемого топлива, поддерживающей нашу цивилизацию на протяжении т ы с я ч и л е т Таким образом, растения — ценнейший сырьевой материал для нашего питания, медицины, энергетики и материальной базы. Кроме того, мы все больше и больше з а в и с и м от них в решении научных и технологических задач. В третьей главе мы увидим, что растения обладают теми же пятью чувствами, что и люди: зрением, слухом, обонянием, а также вкусовыми и тактильными ощущениями. Конечно же, все они выражены на растительный лад, но тем не менее совершенно р е а л ь н ы Можем ли мы в этой связи сказать, что они такие же, как мы? Ни в к о е й м е р е Они гораздо более чувствительны и, кроме наших пяти чувств, обладают еще как минимум пятнадцатью другими. Например, они чувствуют и рассчитывают силу земного притяжения, ощущают электромагнитные поля и влажность. И анализируют градиенты многих химических веществ, хотя нам трудно себе это представить. В социальной сфере растения в значительной степени похожи на нас. В четвертой главе мы увидим, как растения используют свою способность ориентироваться в мире, взаимодействуя с другими растениями, насекомыми или животными, и обмениваясь информацией посредством химических сигналов. Растения разговаривают друг с другом, узнают родню и имеют многие другие характерные поведенческие признаки. Как и в мире животных, в мире растений есть о п о р т у н и с т ы есть добрики, есть честные, а есть манипуляторы, благодарящие тех, кто им помогает, и наказывающие тех, кто им вредит. Как же можно отрицать, что у растений есть интеллект? Вопрос этот отчасти терминологический. И разрешается в зависимости от того, как мы трактуем понятие интеллект. В пятой главе мы поговорим о том, что интеллектом можно назвать способность разрешать проблемы. И при такой трактовке этого понятия растения не только разумны, но блестяще справляются с теми проблемами, которые возникают в их мире. Они не имеют мозга подобно нашему, но способны адаптироваться в ответ на внешний стресс. И хотя употребление этого слова в отношении растений может показаться странным, осознают себя и свое окружение. Первым о значительно более высоком уровне развития растений, чем принято считать, заговорил Чарльз Дарвин, о п и р а в ш и й с я на надежные научные данные. Сегодня, полтора столетия спустя, результаты множества исследований показывают, что высоко развитые растения действительно обладают интеллектом. Они способны воспринимать внешние сигналы, обрабатывать информацию и принимать решения, необходимые для обеспечения собственного выживания. Более того, они обладают неким коллективным разумом, позволяющим им проявлять себя в качестве не только индивидуальных особей, но и членов сообщества. Такое же поведение мы наблюдаем в колониях муравьев. или стаи х рыб или птиц. Вообще говоря, растения прекрасно могут прожить без нас, но мы без них очень быстро погибнем. Однако во многих человеческих языках такие слова, как растительный или овощной, используются для описания минимальных жизненных проявлений. Если бы растения умели говорить, возможно, они спросили бы у нас, что мы имеем в виду.